Приложение. История сонной болезни. Меня часто спрашивают, была ли Великая пандемия 1916-1927 годов уникальной? Не случалось ли эпидемии сонной болезни до этого времени? И бывали ли случаи несомненного или вероятного литаргического энцефалита после 1927 года? И сверх того, и самое главное, возможно ли новая эпидемия? Естественно, такие же вопросы пришли в голову и мне, когда я начал работать в Маунт-Кармеле с постенцифалитическими пациентами. И в 1971 году я написал письмо в британский медицинский журнал, в подробностях изложив двухтысячелетнюю историю прежних случаев и эпизодов. Ниже я приведу отрывок из этого письма. В старой литературе имеется достаточное количество ярких описаний лихорадочной сомноленции, за которой в течение месяцев или лет следовало развитие замедления, обеднения и затруднения движений, маскаобразного лица, ригидности, тремора, а в некоторых случаях кривошеи, дистонии, окологирий, стробизма, век, миоклонуса, кататонии, сонливости, заторможенности и так далее. Уникальная симптоматология таких случаев, обстоятельно описанных в старой литературе, едва ли сопоставима с каким-либо иным заболеванием, кроме литаргического энцефалита, осложненного паркинсонизмом и другими типичными последствиями. Многие такие свидетельства собраны и критически рассмотрены в энциклопедических трудах фон Эконома и Джеллифи. Фон Эконома, допуская, что такие ретроспективные диагнозы могут быть только предположительными, заключает «Мы можем допустить с определенной степенью достоверности, что литаргический энцефалит повторно встречался и до Великой войны как спорадически в виде отдельных случаев, так и в форме эпидемий, которые вновь и вновь на короткое время привлекали к себе внимание своеобразием выявляемой при этом симптоматики» можно вспомнить немалое количество прежних случаев и целых эпидемий. В 1580 году Европа была охвачена серьезным лихорадочным и литургическим заболеванием, которое приводило к паркинсоническим и другим неврологическим осложнениям. Подобная серьезная эпидемия разразилась в Лондоне между 1673 и 1675 годами и была описана Сайденгамом как фебрискоматоза. Основным симптомом этого эпидемического заболевания стало икота, как при венском энцефалите 1919 года. Альбрехт Гильдесгеймский в 1695 году дал пространное и точное описание окологирного криза симптомов паркинсонизма, диплопии, стробизма и так далее, последовавших за сомнолентной мозговой лихорадкой у 20-летней девушки. Тяжелая эпидемия литаргии разразилась в Тюбингене в 1712-1713 годах, за которые во многих случаях последовали постоянное замедление движений и утрата инициативы, абулия. Незначительно эпидемические вспышки сомнолентной комы с признаками паркинсонизма, наблюдавшиеся во Франции и Германии во второй половине XVIII века, чередовались с эпидемическими вспышками икоты, миоклонуса, хареи и тиков. Много изолированных единичных случаев ювенильного паркинсонизма, многообразно сочетавшегося с диплопией, окологирией, тахипноэ, ретропульсиями, тиками и обсессивными расстройствами, было описано Шарко, и эти случаи по природе своей были почти несомненно постанцифалитического происхождения. В Италии после большой эпидемии гриппа в 1889-1890 годах появилась печально известная нона – тяжелое сомнолентное заболевание, за которым следовало развитие паркинсонизма и других типичных осложнений у немногих больных, переживших эпидемию. Знание таких исторических данных и описаний – а также знание о своеобразных приходах и уходах литургического энцефалита в предыдущие столетия представляет не только важный академический интерес. Графическое представление Нона, данное матерью молодому фон Эконома, позволило ему распознать и охарактеризовать эту болезнь, когда она в катастрофической форме вновь появилась в 1917 году. Об этом очень трогательно написано в предисловии к его книге. Джелифи в сочинениях на эту тему, написанных во время пандемии энцефалита, вновь и вновь задает себе одни и те же вопросы. Как могло случиться, что болезнь, очевидно существовавшую со времен Гиппократа, смогли открыть только в наши дни? Как стало возможным, что болезнь, которую многократно безошибочно описывали и распознавали, забывала каждое новое поколение? Такая забывчивость столь же опасна, сколь и загадочна, так как дает нам призрачное ощущение безопасности. В 1927 году, когда прекратились новые случаи летаргического энцефалита, врачи в массе своей вздохнули с облегчением и сделали все возможное, чтобы забыть ужасы предыдущего десятилетия. Фон Эконома предупреждал об этом, говоря, что вирус, вызывающий заболевание, не исчез, но только уснул, перейдя в невирулентную форму, из которой неизбежно перейдет в вирулентную, как это очень часто происходило в прошлом, с самой зари истории человечества. С 1927 года не было ничего похожего на широко распространенную эпидемию литаргического энцефалита, хотя, вероятно, небольшая вспышка была во время Второй мировой войны в концентрационном лагере Терезенштадт. Но судить об этом можно только по клиническим данным на основании представленной документации. Есть сведения, однако, о спорадических случаях, многие из них задокументированы и верифицированы, возникающих в разных частях мира. Среди последних можно назвать тщательно подготовленное сообщение о четырех случаях в Лондонском национальном госпитале в период с 1980 по 1985 год, Говард с 1987 интригующее сообщение о двух случаях близ Манчестера. Оба были представлены кататоническим ступором Джонсон и Луси 1988. О восьми случаях сообщают Рейл и другие 1981. Сообщение о поразительном случае с окологирными кризами, наблюдавшимися в госпитале Маунт Синай в Нью-Йорке, Клав и другие 1983, и очень детальное описание из Японии, касающееся летаргического энцефалита в сочетании с общим порезом, Мицуяма и другие 1983. Детальное клиническое описание летаргического энцефалита у ребенка было сделано моим бывшим студентом Ричард Шоу. Личное сообщение. Кроме того, в феврале 1990 года я смог вместе с коллегой доктора Марджери Марк осмотреть молодую больную с постэнцефалитическим синдромом, которую доктор Марк наблюдает и снимает на видеопленку в течение трех лет. Ясно, что литаргический энцефалит никуда не делся и продолжает находиться среди нас. Вероятно, в наши дни во многих случаях он не распознается или имеет место гиподиагностика, как предполагают и с большим основанием Гринов и Дэвис, 1983. Если так, то мы постоянно находимся под угрозой большой вспышки в форме ограниченной или распространенной эпидемии. Первое, вероятно, имело место в ужасных условиях концентрационного лагеря в Терезинштате. Второй опасались в 1976 году, когда готовились к пандемии свиного гриппа и возможным энцефалитным осложнениям. Было приготовлено около 200 миллионов доз вакцины только в Соединенных Штатах, но эпидемия, к счастью, не состоялась. Пандемия вирусных заболеваний, как указывал еще Ледерберг, естественный и почти предсказуемый феномен. Куллитон, 1990, и нет оснований полагать, что вирус летаргического энцефалита вымер. Наша лучшая защита от него, как подчеркивал еще фон Эконома, это соблюдать бдительность, чтобы не быть застигнутыми врасплох, как в 1918 году».